Глава девятнадцатая. Мы шли по сыру унылой земле, кажется, целую вечность. Над головой висело такое же серое, безликое небо. Оно давило, высасывало все краски и все чувства. Время здесь остановилось, превратившись в густой, застывший кисель. Я уже давно потеряла счет часам и дням. Тело не уставало, но внутри нарастала другая, куда более страшная усталость. Она была похожа на тихий яд, который капля за каплей проникал в самую душу, отравляя ее безысходностью этого мертвого мира. В какой-то момент Иван просто остановился посреди тропы, которая была едва заметна на пепельной земле. «Нужно отдохнуть», — глухо сказал он, и его голос прозвучал как-то странно в этой звенящей тишине. Я молча кивнула. «Зачем отдыхать, если мы не устали?» Но спорить не было силы, да и не хотелось. Любая остановка в этом бесконечном сером пути казалась спасением. Мы сошли с тропы и уселись под раскидистыми ветвями гигантского призрачного дуба. Его голые сучи тянулись к небу, словно костлявые руки мертвеца. Условный привал в условной ночи. Мне вдруг отчаянно до боли захотелось чего-то живого, яркого, настоящего. Глупая мысль я знала, но она вцепилась в меня и не отпускала. Я опустилась на колени и принялась собирать сухие на вид ветки, что валялись под деревом. Они ничего не весили, были холодными и хрупкими, как замерший дым. Стоило жать их в кулаке, как они рассыпались в серую пыль, но стоило рожать пальцы, и пыль на лету снова собиралось призрачное очертание веток. Иван молча наблюдал за моими стараниями и бессмысленными действиями. Я сложила призрачные дрова в небольшую кучку, села рядом и, закрыв глаза, протянула к ним руку. Я не знала, получится ли. Я просто изо всех сил представила себе огонь. Вспомнила, как весело трещали поленья, как летели вверх искры, как пахло дымом и смолой. Я вложила в этот образ всю тоску по дому, все своё отчаянное желание увидеть хоть что-то живое. И ветки вспыхнули. Пламя было настоящим, яркое оранжево-жёлтое, оно весело заплясало, отбрасывая на наши лица дрожащие тени. Но оно не давало тепла совсем. Я поднесла руку почти вплотную к языкам пламени, но не почувствовала ничего, кроме всего того же могильного холода этого мира. Это был лишь образ воспоминания об огне, выдернутая моей силой из небытия. Но даже так стало легче. Словно мы отгородились от серого ужаса маленьким хрупким островком света. Мы долго сидели молча, не отрывая глаз от безжизненного, но такого красивого огня. «Спасибо». Вдруг тихо сказала я, гля глядя на пламя. Сама не знала, за что именно, за то, что пошел со мной, за то, что нашел орехи для шишка, который сейчас спал у меня за пазухой, за то, что просто был рядом и не давал мне окончательно раствориться в этой вселенской тоске. Иван не ответил. Он смотрел на огонь, его суровое лицо в неровных отцветах пламени казалось высеченным из камня. Я уже решила, что он, как всегда, промолчит, но он вдруг заговорил, его голос был непривычно тихим, без необычной стальной жесткости. Там, в яве, внутри меня всегда шумно. Медленно начал он, не глядя на меня. Постоянный гул, рык зверя. Он рвётся наружу, хочет крушить, ломать. и трачу все силы, чтобы держать его на цепи. Он замолчал, подбирая слова. Я даже дышать боялась, чтобы не спугнуть эту внезапную откровенность. Поэтому я такой, какой есть. Грубый, молчаливый, так проще. Когда ты стена, люди не подходят близко, а значит, я не смогу им навредить. Я смотрела на его профиль, на напряжённо сжатые губы и впервые начала что-то понимать. Вся его угрюмость, вся его молчаливость была не броней, а клеткой. «Я давно забыл, что такое тишина». Продолжил он также тихо. Забыл, каково это просто быть, не сражаясь с самим собой каждую секунду. А «Здесь...» Он медленно обвел взглядом серый пейзаж за границей нашего маленького светлого круга. «Здесь тихо. Зверь не рвется он на своем месте. Я чувствую себя цельным». Моя ярость — часть этого мира, его естественная защита. Я — хранитель. И это правильно. Это моя суть. Он, наконец, повернулся ко мне. В его серых глазах, отражавших холодное пламя, плескалась такая глубина и такая древняя усталость, что у меня перехватило дыхание. Я думал, что нашел покой. Здесь, в этой тишине. Принял свою роль, свою судьбу. Быть вечным волком, что не пускает тьму в мир живых. И меня это устраивало. Он снова замолчал, и эта пауза была тяжелее любых слов. Но потом появилась ты, слишком живая для этого мира, слишком теплая. и все сломалось. Твоя сила, она Она будет во мне то, что я похоронил много лет назад, то, что осталось от человека. И этот человек смотрит на тебя, и... Он с трудом сглотнул, и я увидела, как дернулся кодык на его сильной шее. Рядом с тобой мне впервые за долгие-долгие годы хочется быть не зверем, а человеком. Последние слова он произнес почти шепотом, но в окружающей тишине они прозвучали, как удар грома. Мое сердце сначала замерло, а потом заколотилось где-то в горле, мешая дышать. Я смотрела на него, на этого огромного страшного в гневе воина, на этого измученного проклятием князя и видела перед собой не зверя и не каменную стену. Я видела просто человека, уставшего, одинокого, отчаянно цепляющегося за остатки своей души. Слезы непрошенно покатились по щекам, и я торопливо смахнула их тыльной стороной ладони. «Что тут скажешь? Любые слова показались бы сейчас глупыми и пустыми». Поэтому я просто смотрела на него, пытаясь всем своим видом и существом показать, что я слышу, что я понимаю. Призрачный костер продолжал гореть, не давая тепла. Вокруг нас лежал холодный серый мир, полный скорби и потерянных душ. Впереди нас ждала битва, в которой нашим оружием были правда и воля. Все это было страшно до чертиков. Мы сидели вдвоём, хранители-проводницы, в самом сердце мертвого мира. И впервые за все это время я не чувствовала себя одинокой. Мы снова брели туда, куда указал вещи ворон на тень, которую отбрасывала чья-то большая ложь. Унылая серая равнина, казалось, не закончится никогда. Под ногами хрустел пепел, небо было затянуто безжизненной дымкой. Я уже начала думать, что мы так и будем шагать по этой бесконечной тоске до скончания времен. Но вдруг что-то изменилось. Сначала появился запах. После вечности, проведенной в мире, где не пахло абсолютно ничем, он ударил в нос так сильно, что у меня закружилась голова. Сладкий до тошноты, притерный дурманящий аромат каких-то незнакомых тропических цветов. А потом я увидела цвет. Впереди, прямо посреди серого мертвого пейзажа, словно кто-то невидимый плеснул на холст ведро с самой яркой краской. Там раскинулся настоящий оазис. Невозможный в этом мире сад. Трава была такой сочной и изумрудной, что резала глаза. По ней были разбросаны цветы всех оттенков радуги. Алые, как кровь, лазурные, как летнее небо, золотые, как солнце. В самом центре этого буйства жизни бил фонтан, и его призрачные струи переливались на несуществующем свету, словно россыпь бриллиантов. «Ого!» Восхищённо пискнул шишок, высунув любопытную макушку из-за ворота моей рубахи. «А вот это я понимаю! Наконец-то приличное место! Пятизвездочный курорт, все включено! Надо срочно ищи, где тут у них ресепшн. Будем требовать лучше номер с видом на фонтан. И чтобы в мини-баре были орешки. Вяленое мясо тоже сойдет. Но меня эта нереальная красота совсем не радовала. Наоборот, она пугала до дрожжи в коленках. Здесь все было слишком идеальным и ярким, слишком живым для этого мира мертвых. Это была ложь. Красивая, манящая, но того еще более жуткая. Иван тоже это почувствовал. Он замер на границе сада, и его лицо, на миг ставшее чуть мягче, снова превратилось в каменную маску. Рука сама легла на рука и от меча, тело напряглось, готовое к бою. «Не нравится мне это место», — глухо прорычал он, и его голос был похож на рык медведя. В саду были души, но они не бродили бесцельно, как все те кого мы встречали раньше. Они сидели на идеальной траве, лежали у фонтана, гуляли по выложенным перламутром дорожкам. На их полупрозрачных лицах застыли блаженные абсолютно пустые улыбки. Они держали в руках огромные цветы, похожие на белые колокольчики, и пили из них золотистый светящийся нектар. Они были счастливы. И от этого вида, этого бездумного кукольного счастья по моей спине пробежал ледяной холод. Это были они, те самые души, что таяли, как сахар в воде. В самом центре сада у фонтана нарезной белой скамье сидел он, высокий, стройный, одетый в простой, но удивительно изысканный кафтан светло-серого цвета. Длинные русые волосы обрамляли невероятно красивое лицо с тонкими и правильными чертами. Он улыбался так искренне и радужно, что хотелось улыбнуться в ответ, а его глаза, цвета чистого летнего неба, казалось, излучали вселенскую доброту и покой. Сладомир, точнее, его тень его эхо, застрявшая здесь в мире духов. Он заметил нас и поднялся навстречу. Его движение было плавным и грациозным, как у танцора. «Приветствую вас, спутники!» Его голос спалился по саду, словно теплый густой мед. «Я рад, что вы нашли дорогу в мой скромный уголок покоя. Вы, должно быть, устали от серости и скорби этого мира. Прошу, отдохните. Отведайте нектара, забудьте о своих бедах». Он не угрожал, не нападал, он предлагал. Это было в тысячу раз страшнее любого меча. «Мы пришли не отдыхать». Твердо ответил Иван, шаг делая вперед, его сапог утонул в нереально зеленой траве. Ты держишь здесь души, ты нарушаешь равновесие. Сладомир рассмеялся, тихо, мелодично, совсем не зло. Нарушаю! О, нет, мой суровый друг! Я дарю им то, чего они так и не смогли найти в своей короткой, полной страдании жизни. Я дарю им счастье, вечное и безмятежное блаженство. Разве это не лучшая награда для любой измученной души? Он перевёл взгляд на Ивана, и его глаза, казалось, заглянули князю в самое сердце. «Я знаю, чего ты хочешь, князь. Ты устал быть зверем, устал от ярости, что сжигает тебя изнутри. Ты просто хочешь вернуться домой». И мир вокруг Ивана дрогнул, пошел рябью, как отражение в воде. Сад исчез. Вместо него перед глазами князя раскинулись бескрайние зеленые холмы его родного княжества. На высоком берегу реки белелись стены его столицы, а над главной башней развивался на ветру его родовой стяг. Внизу на лугу смеялись дети, гонявшие гусей, а с дальнего поля доносились протяжные песни жнецов. Все было так, как раньше. До проклятия. Я видела, как застыл Иван, как его огромная ладонь, мёртвой хваткой, сжимавшая меч и рожалась. В его глазах всегда, таких серых и суровых, отразилась такая невыносимая мучительная тоска по утерянному раю, что у меня у самой защемило сердце. Он сделал один неуверенный шаг к этой иллюзии, потом второй, как заворожённый. «Иван, нет!» — крикнула я, но мой голос утонул в сладком, понимающем смехе сладомира. «А ты?» — колдун повернулся ко мне, его добрые небесно-голубые глаза, казалось, видели меня насквозь. «Чего хочешь ты, бедная заблудившаяся девочка? Ты ведь тоже очень хочешь домой, не так ли?» И мой мир тоже рухнул. Приторный запах цветов исчез. Его сменил резкий, знакомый до слез запах влажной травы после летнего дождя и мокрого асфальта. Серое небо сумрачья сменилось низкими свинцовыми тучами, сквозь которые проглядывали далекие огни высоток Москва-Сити. Я стояла на своей улице, у своего родного подъезда. В кармане привычно завибрировал телефон. Из окна на третьем этаже падал теплый желтый свет, и я знала, что та мама готовит ужин и ворчит на кота, которая опять пытается стащить сосиску. Все было на своих местах, как раньше. Никаких ведьм, никаких проклятых князей, никаких железных армий, просто том. Слёзы сами хлынули из глаз. Я даже не пыталась их остановить. Чувство дома такое сильное, что ноги сами понесли меня к двери подъезда. Я должна была войти. Подняться на свой этаж, чтобы обнять маму расплакаться у нее на плече. Все остальное просто страшный и очень затянувшийся сон. «Довота! Очнись, это враньё!» — панически заверещал в голове Шишок. «Это обман! Там нет маминых пирожков, там только пустота и разочарование! Надо не смей, Иван! Иван, да скажи ты ей что-нибудь!» Но я уже не слышала его. Я видела только родной тёплый свет в окне. Я почти дома. Еще один шаг, просто один маленький шаг, и весь этот кошмар кончится. Я протянула руку к холодно обшарпанной металлической ручке двери подъезда.